Эпиграф. Тот, кто не ведает пролитой крови, кто не смешивает ненависть и любовь и возводит храмы радости. Викториана Кремер. Часть 1. Привет. Глава 1. Было 3 часа утра, когда высокие напольные часы в коридоре остановились. В три часа утра маленькая Пенни умирала. Мать в платье из темной тофты и с жемчужным ожерельем на шее вошла в комнату, упала на кровать, ударила кулаком по матрасу и зарыдала. Затем сложила руки на груди и взмолилась Богу, чтобы забрал поскорее и ее тоже. «Элизабет», Видела, как тётушки пронеслись по коридору и захлопнули дверь в комнату умершей сестры. Слышала отчаянные крики и безутешные рыдания матери, проклинавшей безжалостный рок и всю свою жизнь. Элизабет была не в силах даже пошевелиться. Вцепилась в ночную рубашку, сжала пальцами тонкую хлопковую ткань и уставилась на свои босые ступни, стоявшие на деревянном полу вене больше нет. В 3 часа утра её бедная хилая сестрёнка перестала бороться за жизнь. Позади месяц адского жара, бреда и ночных кошмаров, когда проклятая зараза пожирала её изнутри. Лучшие врачи города тщетно пытались подобрать лекарство, а мать, вне себя от горя, ежедневно ходила в церковь помолиться чтобы Бог услышал ее и сжалился над несчастной маленькой жизнью, которая могла оборваться в любой момент. Но Бог не помог сестре той ночью. Не помогал и матери, когда Карлотта и Амелия, тетушки Элизабет, оттаскивали ее от кровати, а она, хватаясь за изножья в отчаянии, кричала, что хочет еще немного побыть со своей девочкой, Человек из похоронной конторы явился через полчаса. Тётушки попытались запереть Элизабет в комнате, но она увидела безжизненное тело Пенни на кровати и потерявшую разум мать, которая металась по коридору, цепляясь руками за перила, желая одного остаться и не покидать свою маленькую мёртвую дочь. Элизабет знала, что сестра умрет. Возможно, она лучше матери была готова к тому, что в конце концов случилось. Но самое страшное было не это. По-настоящему страшной ей стало, когда она увидела мать. Мать, которая всю жизнь была образцом сдержанности и безукоризненных манер, чей ровный голос неизменно успокаивал Элизабет, когда она спрашивала «Ну что, пей не лучше?» А мать отвечала, что Пенни, конечно же, лучше, что ей будет всё лучше и лучше, и поводов для беспокойства нет, девочка обязательно поправится. Сейчас же мать была на грани безумия. Цепляясь за перила, она царапала ногтями черешневое дерево, и впервые в жизни Елизавета увидела, как мать рыдает. Это напугало её так сильно, что у неё сдавилось сердце и стало трудно дышать. Её мать, это воплощённое достоинство, превратилась в клубок спутанных чёрных локонов, рассыпанных по лицу. Тётушка Карлотта потянула мать за руку, и рукаfro разорвался. Он знал, повторяла она, рыдая. Знал! С того дня, как девочка родилась, Карлотта, ты его тоже видела. Ты видела его так же, как и я, в тот день возле кроватки? Элизабет понятия не имела, что имеет в виду мать. Одна из тётушек увела её в комнату, как раз в этот миг лопнули материны бусы. Жемчужины рассыпались по полу, запрыгали по ступеньям, закатились во все углы нижнего этажа. Эти бусы были для матери настоящим сокровищем. Однако она и не заметила, что они разлетелись по всему дому. Элизабет машинально наблюдала, как суетится тётушка Амелия, загоняя её в комнату. Наконец, дверь за ними захлопнулась так резко, что воздух дрогнул, а сама Элизабет покачнулась, будто вот-вот потеряет сознание. Ой, Элизабет, бедная девочка причитала Амелия, Она опустилась на кровать, потянула Елизабет за руку и усадила рядом с собой. Ужасно, ужасно приговаривала она. Перед глазами Елизабет всё ещё стояла мать, и жемчужины скакали по ступенькам. Нужно собрать жемчуг, пробормотала она. Это мамины любимые бусы, папин подарок. Твоя сестра, воскликнула тётушка Пенни. Ах, боже мой, за что? Ей было всего 12, 12 лет. Эта ночь длилась целую вечность. Амелия сидела возле Элизабет, пока та не уснула, зато она не плакала. Не плакала не потому, что ей не было жалко сестру, и не потому, что её так сильно поразил ужасающий вид матери в платье с порванным рукавом а просто потому что не могла не могла и всё. С утра дом наполнился людьми. Родственники и друзья, соседи, едва знакомые Элизабет подходили к телу сестры, молча смахивали слезу и утешали мать, осылевшую от таблеток, которые доктор Фостер заставил её проглотить несколько часов назад. Она едва держалась, сидя у гроба Пенни. Протягивала руку каждому, кто подходил, а затем белым шёлковым платочком вытирала слёзы. Она говорила с трудом, глаза смотрели куда-то мимо стульев, предназначенных для посетителей. Она не замечала Элизабет, которая сидя между двумя тётушками, также принимала соболезнования. Одни похлопывали её по щеке, другие произносили слова сочувствия, третьи лишь робко приветствовали. "Ты сильная девочка", шептала Шарлотта. "Ведёшь себя как взрослая. Твоя мама всё замечает, радость моя". Тётя Абусы: "Не беспокойся. Мы уже всё собрали. Полкюр, ювелир починит их, как только всё закончится". Преподобный Роберт, местный пастор, подошел первым. Наклонился и неловко потрепал Элизабет по щеке. На его добродушной физиономии изображались участие и скорбь. Доктор Аллен Фостер тоже был там с матерью и тетушками. Элизабет узнала его издали по черному пальто и цветастому шарфу, который он обычно повязывал, когда холодало. Доктор жил по соседству и не могла. И когда стало очевидно, что Пенни больна всерьёз и его опыта не хватает, стал утешителем матери. Не забывая при этом давать своевременные врачебные советы, он проверял, как бьётся сердце Пенни, измерял давление и температуру, контролировал приём жидкости, чтобы не наступило обезвоживание. "Как ты, малышка?" спросил Алан, наклонившись к Элизабет. Не забывай, что бы ни случилось, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Алан. Я в порядке. Вижу, что и преподобный Роберт здесь. Доктор пожал руку пастору и вновь повернулся к Элизабет. Похоже, собрались все родственники твоего покойного отца и почти все соседи, добавил он. Ты должна быть сильной, Элизабет, и помни о том, что я сказал. Обещаешь? Этот человек больше всех напоминал Элизабет отца. По правде сказать, отца она давно бы уже забыла, если бы не портреты в рамочках, красовавшиеся на камине, с которых мать каждое воскресенье заботливо вытирала пыль. «Обещаю», — растерянно прошептала Элизабет. «Ты всегда можешь обратиться к нам за помощью», — добавил пастор. Вдруг тебе станет одиноко и захочется о чём-нибудь поговорить, всё что угодно, Элли. Хуже всего было в эти последние дни, ответила Элизабет дрожащим голосом, вытерла нос, и глаза её наполнились слезами. Мама в ужасном состоянии. Доктор и пастор, понимающе переглянулись. На мгновение Алон коснулся рукой плеча Элизабет. Детка, вмешалась в их разговор Амелия. Пойди, поцелуй маму, обними её. Ей тяжело, и ты ей нужна, Элизабет. Алан поцеловал девочку в лоб, после чего она направилась в другой конец гостиной. Заметив её приближение, мать подняла глаза, и на лице у неё промелькнула усталая, чуть напряжённая улыбка. Элизабет догадывалась, что мать её жалеет, что несмотря на крайнее утомление и таблетки, она понимает, что Элизабет всего лишь подросток, которому тоже сейчас непросто. Мамочка, я люблю тебя. Она крепко прижалась к матери, та обняла её и крепко поцеловала в щёку. Мокрые от слёз губы матери оставили на коже влажный след. Ты его видела? — внезапно спросила мать срывающимся шепотом. «Ты его когда-нибудь видела?» Элизабет нахмурилась и отрицательно покачала головой. Мать схватила ее за руку и притянула к себе. «Скажи честно, очень тебя прошу». «Мама, я не понимаю». «Даю слово, ругать не буду, только скажи правду». Она промокнула платком глаза и и крепко схватила девочку за руку. Ты его видела, Элизабет? Это для меня очень важно. Ничего не понимаю. О ком ты говоришь? Мать так плотно сжала губы, что рот превратился в прямую линию, а лицо сделалось напряжённым, страдающим. Когда она страдала, её красота становилась ещё заметнее, Там во кто шепчет: "Ты видела его? Скажи". Элизабет пришло в голову, что мать сошла с ума. Тётушка Амелия заметила, что сестра дёргает племянницу за руку и заподозрила неладное. Соседи и родственники были далеко и не обращали на них внимания. Однако Алан и пастор тоже обернулись, услышав слова, слетевшие с уст Мэри Эн от нестерпимой душевной боли. "Не понимаю, что ты имеешь в виду. Я никого не видела", Элизабет едва сдерживала рыдания. "Ты просто плохо себя чувствуешь, мама. Пообещай, что обязательно мне всё расскажешь", бормотала мать. "Пообещай, что не будешь его слушаться. Это я во всём виновата", крикнула она. Тетушки спохватились и заспешили в их сторону. «Обещай, что не позволишь ему себя обмануть, как это случилось со мной!» «Алан!» — взмолилась Карлотта. «Мэри Энн, возьми себя в руки!» Амелия нетерпеливо отстранила Карлотту и наклонилась, чтобы поцеловать и обнять Мэри Энн. Та чуть заметно покачивалась, рыдая на взрыд. «Это мы! Это наша вина!» Главное, чтобы она его не встречала. Не дай ему забрать и ее тоже, Амелия. Не дай демону ее обмануть. Теперь Элизабет моя единственная дочь. Единственная. Этого Элизабет не вынесла. Она бросилась вверх по лестнице, спряталась у себя в комнате и заперлась изнутри, чтобы ее никто не трогал. Она прилегла и тут же уснула. По всей вероятности, она проспала много часов подряд, потому что когда проснулась, было темно. Судя по звукам, доносящимся снизу, посетители ещё не разошлись. За окном было слышно, как прибывают и уходят люди, поспетавшие своим долгом выразить соболезнование. Машины останавливались у ворот, возле крыльца толпились соседи, Но садовые ивы взирали на эту суету равнодушно. Их ветки едва заметно трепетали, по крайней мере, так казалось Элизабет. Это выглядело странно, потому что траурное платье женщин на лужайке у дома разбивал крепкий осенний ветер. Она прикрыла глаза, ей снова хотелось плакать. Качели тихонько покачивались над травой. Элизабет вспомнила, как любила их Пенни. Спой, Элизабет, спой и покачай меня, звучало в памяти. На каменной дороге танцует принцесса, в праздничном платье танцует принцесса. У неё чудесный гребень из мелких жемчужин. На каменной дороге танцует принцесса. Мир больше не был совершенным, как прежде. Лилии на высоких прямых стеблях, обрамляющие сад, едва виднелись в осенних сумерках. Каждое лето они буйно цвели, горделиво возвышаясь над кустами и африканскими ромашками, позади деревянных качелей и ивы с округлой лиственной кроной. Всё изменилось для Элизабет в тот вечер. Куда бы ни устремила она свой взор, воздух сочился печалью. Да, веня умерла в 3 часа утра, когда всё только-только начиналось.